Благодарности. Прежде всего я благодарю Патрика Хемингуэя за то, что он предложил мне идею этой книги, возложил на меня эту задачу и за его благородную помощь. Для меня это была редкой привилегией работать непосредственно с рукописями моего деда. Этот проект, над которым я работал несколько лет и в самых разных местах, тоже был в своём роде подвижным праздником. Я глубоко благодарен Майклу Катакису, менеджеру Хемингуэйевского фонда по зарубежным авторским правам, и Бранту Рамблу, моему редактору в издательстве Саймона и Шустер. Хочу выразить признательность за безотказную поддержку Дебори Лев, бывшему директору библиотеки имени Джона Фиджеральда Кеннеди в Бостоне, директору Тому Патнему и куратору Хемингуэйевского собрания библиотеки Сьюзан Рин. Без их любезной помощи этот проект не мог бы осуществиться. Я благодарен Джеймсу Хилу из аудиовизуального архива библиотеки Кеннеди за содействие в поиске фотографий. Знания о Деде и его работе, накопленные мною за годы, происходят из многих источников. Что касается этого проекта, особая моя благодарность родителям, Валерии и Грегори Хемингуэй, а также Патрику и Кэрол Хемингуэй. Джеку Хемингуэю и Джорджо Плимптону. Я признателен Джозефу и Патриции Чапски, Лизе Кисел и Джорджо Александру Маккиглврэю. Работая над проектом, я ознакомился с многочисленными учёными трудами и мемуарами о Париже 1920-х годов. Некоторые из них упомянуты в моём выступлении, в частности Монографии о книге Праздник, который всегда с тобой, Жаклин Тавернье Курбаны и Джерри Бреннера были в высшей степени полезны и остаются фундаментальными источниками для всех последующих исследований. И наконец, хочу поблагодарить мою единомышленницу и душевного друга Колет, помогавшую мне во многих отношениях, и Анук, которая появилась под конец проекта и принесла с собой понимание и радость.